«Я не хочу больше рассматривать эти записи», – сказала она, когда сыщик стал снова листать страницы. Бург рассмеялся и встал из-за стола. «Я заверну это вместе с пожертвованными вами вещами», – заметил он. «Я знаю много людей, которые рады будут получить такую красивую тетрадь, даже если придется вырвать несколько страниц». Джейн вдруг подумала, что этот толстяк потешается над ней и хочет выведать от нее все, что ей известно. Кому-нибудь вам, кому вам придется доверять, мисс Клифтон. И она поняла неосновательность своих подозрений. Сыщик снова подошел к сейфу, запер его и прикинул на глаз расстояние до окна. Затем подошел к окну и выглянул на улицу. Работали внутри, заметил он. Однако не объяснил Джейн значение этих слов. «Нет». Я не буду осматривать другие комнаты, миссис Клифтон, сказал Бурк. Вероятно, мой чай уже остыл, но это не важно. Я пойду теперь в гостиную. Хотя он говорил небрежным тоном, но Джейн почувствовала, что каждое его слово имело значение. Буду вам весьма признателен, если теперь вы принесете мне те вещи, которые решили пожертвовать в пользу бедных. Он прошел в гостиную и уселся на свое прежнее место у камина. Через несколько минут в комнату вошла Джейн. В руках у нее был пакет, завернутый в коричневую бумагу. «Вот вещи, господин Бург», – сказала она и сделала над собой усилие, чтобы улыбнуться. «Или, быть может, вас все еще зовут Рупер?» «Бург», – ответил сыщик, – «ведь Рупер». Дверь широко отворилась и... Прежде чем Дворецкий успел доложить о нем, на пороге показался Рупер. Он бесцеремонно вошел в гостиную и знаком руки приказал Дворецкому удалиться. «Простите меня, миссис Клифтон, но мне предстоит исполнить весьма неприятную для меня обязанность», – сказал Рупер. Лишь после этого он, казалось, заметил присутствие в гостиной своего начальника, Бурка. «Вы пришли немного раньше меня, Сэр», – саркастически заметил он. «Я только что пришел, Рупер», – сказал тот. «Продолжайте, пожалуйста». Рупер вынул из кармана какую-то бумагу. «У меня ордер на обыск, мисс Клифтон», – торжественным тоном произнес он. «Мне нужно будет произвести обыск вашей квартиры». «Это его обязанность, миссис Клифтон». Как бы извиняясь за него, произнес Бург мягким тоном. Он взял шляпу и сунул под мышку пакет, завернутый в коричневую бумагу. Затем, кивнув головой своему подчиненному, вышел из комнаты и дал рупору возможность обыскать квартиру. Прежде всего тот направился к сейфу в стене. «Вам известен секрет этого замка?» – спросил он Джейн. «Нет», – ответила она совершенно правдиво. Очевидно, Рупер не поверил ей, но вопрос этот был совершенно излишним, потому что сыщик тотчас же вынул из кармана клочок бумаги, посмотрел на буквы, написанные на нем, и через минуту сейф уже был открыт. Рупер вскрыл один за другим запечатанные конверты и внимательно осмотрел их содержимое. Видимо, бумаги эти не представляли особого интереса для него, Тут была пачка писем, относящихся к тому периоду, когда Питер путешествовал по Южной Африке. Лишь один документ привлек внимание сыщика. Джейн посмотрела через его плечо, когда он разложил его на столе, и поняла, что это было завещание. В этот момент она вспомнила слова старика Редлова. Если бы они ознакомились с содержанием завещания, по-видимому, Рупор был сильно разочарован обыском. Он что-то проворчал и силой захлопнул дверцу сейфа. «Вы уже вынули из чемодана вещи, которые привезли из Лонгфорд-Маннера?» – спросил он. Джеймс вспомнил, что после того, как вынула вещи Питера со дна чемодана, она снова машинально положила в чемодан все свои вещи. Рупер тщательно пересмотрелся, в это и, видимо, был еще более разочарован. Тут он сделал непростительную для сыщика ошибку и опрометчиво спросил Джейн, что это был за пакет, который Бурк унес отсюда под мышкой. Мне кажется, что вы должны были спросить об этом самого господина Бурка, слегка улыбнувшись, ответила Джейн.